Не нравится мне. Не нравится. Пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась с смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала летать из смотровой в кухню и обратно. Пойти, что ли, пожрать? Ну, их в болото решил пес, и вдруг получил сюрприз. «Шарику ничего не давать!» загремела команда из смотровой. Усмотришь за ним, как же? Заберять!» И Шарика заманили и заперли в ванной. «Хамство!» — подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате. «Просто глуп». И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа. То в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно. «Ладно». Будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппич, думал он. Две пары уже пришлось прикупить, еще одну купите, чтобы вы псов не запирали. Но вдруг его яростную мысль перебила. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности, солнечный, необъятный двор у преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич. Вольные псы по бродяге. Нет, куда уж? Ни на какую волю отсюда не уйдешь. Зачем лгать? Тосковал пес с носом. Привык! Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция. Бред этих злосчастных демократов. Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться. У -у, -у, у у как в бочку полетело по квартире. «Сову раздеру опять!» — бешено, но бессильно думал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом. Почему-то в ванне померящились отвратительные волчьи глаза.